Глава 22. В поисках ядер. Часть 2. Гравитационные ладони появились недалеко от бутона. По приказу Лианга они начали расти и опускаться, приближаясь к цветку. Лианг взбудораженно задышал. «Не верится, что я атакую в одиночку трех опасных монстров!» Пробормотал он и надавил руками вниз. Гравитационные ладони рухнули на бутон. Бабочки засуетились, замахали крыльями. Одна из них выстрелила сгустками плазмы, но смертоносные снаряды пролетели сквозь ладони. Бах! Земля содрогнулась, когда ладони в нее врезались. Через их полупрозрачную поверхность мы видели, как тела бабочек ломаются, а цветок сминается. Расчеты оказались верными. Монстры не успели среагировать. Они не поняли, что вообще происходит. Тупые бабочки! Офигеть! Выдохнул Лианг. Они умерли, что ли? «Вот так легко?» «Да», — я медленно спустился, внимательно всматриваясь в тела бабочек. В изначальном мире у каждого монстра своя слабость. Кто-то медленный, кто-то сильно восприимчив к огню или ядам, а кто-то хрупкий, как бабочки. Но их слабость компенсируется невероятной атакующей способностью. Аккуратно приземлившись рядом с первым монстром в середину цветка, я трансформировал свою руку в когтистую лапу и разрезал тело бабочки. Вытащил ядро и сразу же приложил его к татуировке. Выберите ДНК. Человек сильный, частота 10,8%. 10 Байху, повелитель ветра, частота 10,3%. Белый шелкопряд, повелитель монстров, частота 9,98%. Я отменил навык и без размышлений выбрал третий вариант. Способность активировалась сама собой. Моя ДНК начала сливаться с ДНК шелкопряда. Кровь привычно закипела, голова слегка закружилась, от виска до виска прострелила болью. Я прикрыл глаза и несколько секунд терпел трансформацию мозга. В моем сознании девять ментальных нитей, одна до сих пор у гигантской гориллы, начали меняться. Они свернулись в шар и стали зыбкими, эфемерными. Что-то новенькое, никогда о таком не слышал. Проверил статус, и увидел, как одна из строчек изменилась. Дополнительный навык – ментальные вихри, 10. «Владислав!» – крикнул Лианг. Что-то зашелестело, на меня набежала тень, цветок закрывался, причем делал это невероятно быстро. Из трех сердцевин выстрелила пыльца. Сейчас ДНК Байху была неактивна, поэтому взлететь я не мог. Но и от слияния с шелкопрядом были свои плюсы. Моя реакция на атаку цветка оказалась молниеносной. Из головы выстрелили все ментальные вихри, три вошли в сердцевины, остальные просто пронеслись по телу растения. Я ощутил сопротивление, у цветка было аж три мозга, и каждый обладал сознанием. Хотя, какой это цветок? Это самый настоящий разумный монстр, причем неизвестный мне. У меня закружилась голова, я упал на колени, перед глазами все поплыло. Через силу, собрав волю в кулак, я велел цветку прекратить атаку и раскрыться. Он выполнил мой приказ. Шесть свободных ментальных вихрей залетели обратно мне в голову. Я полностью подчинил монстра, сделал его своим слугой, если так можно сказать. Владислав, Лианг спустился и бросился ко мне. Мои гравитационные ладони не смогли остановить цветок. «Вали отсюда!» – Прохрипел я. Но было поздно. Лианг тоже грохнулся, не способный поддерживать навык. «Чёртова пыльца, она полностью лишает сил». «Цветок уже не атаковал нас. Пыльца — это только первая стадия. Не знаю, что должно было случиться после закрытия цветка и не хочу знать. В прошлой жизни монстры растения встречались крайне редко. И Хэнк, гад проклятый, не рассказал никому об этих бутонах». Я пщ! пробормотал Лианг, едва шевеля губами. «Я наконец-то смог активировать слияние ДНК. Вокруг меня сразу же засвистел ветер. Но пока взять над ним контроль не получалось. Я мог лишь тратить нейтрины и надеяться, что ветер отнесет пыльцу подальше. Отходили мы от цветка долго, особенно лианг. Мне хватило сорока минут, чтобы частично восстановиться. Первым делом я побрел к телам бабочек. Надо поторопиться и вытащить ядра. Чем выше ступень эволюции у монстра, тем дольше ядро сохраняется после его смерти. У разумных оно может растворяться до трех часов, если не трогать труп. Я убрал ядра в кубы и собрал тела бабочек в одном месте. Такой ценный ресурс нельзя оставлять. Лианг все еще лежал. Но сейчас он мог хотя бы шевелиться. Возникла мысль, а может одному слетать до второго цветка? Но я быстро ее отмел. Слишком опасно даже с моими ментальными вихрями. Вспомнив о них, я не смог сдержать улыбки. Ментальные вихри — это мутация, такого навыка вообще не должно существовать. Видимо, ментальные нити трансформировались под влиянием ДНК Байху. Я пока не могу в полной мере оценить силу этой способности, но одно ясно точно. Ментальный вихрь не слабо бьет по мозгам против сильного противника, если у него нет защиты от психических воздействий. Вихри могут сыграть ключевую роль в битве. Я проверил свою шкалу нейтрина — меньше 15%. «Аля-ля!» – протянул Лианг, зачмокал губами и захрапел. И я тоже решил поспать, приказав цветку охранять нас. Вряд ли в ближайшее время кто-то из разумных сунется на территорию бабочек, а восстановить запас нейтрина необходимо. Я лег, устроившись поудобнее, прикрыл глаза. А когда открыл их, прошло уже три часа. Вставай, легонько потормошив храпящего Лианга, у которого слюни текли по щеке, я сел. А? Лианг вздрогнул и открыл глаза. Я в раю или в аду? «Владислав, ты ангел, да? Я знал, что ты посланник или Бога, или дьявола. Мы в животе огромного монстра», – спокойно ответил я. «И нам надо выбраться отсюда. Монстр ушел глубоко под землю и заснул. Скорее всего, мы с тобой состаримся тут». Я встал и потянулся. «А?» – Лианг захныкал. «Владислав, почему ты не девушка? Как мы с тобой?» «Все», – я пнул Лианга, – «вставай, пора дальше лететь. Сколько у тебя нейтрино?» «Лучи несуществующего солнца окутали нас, цветок раскрывался по моей команде». «Так мы не в животе монстра?» – удивился Лианг, вскочив на ноги. «То есть ты пошутил, да?» «Полетели уже!» – я активировал навык и выбрал ДНК Байху. Взлетел. «У меня 50%!» – Лианг создал две гравитационные ладони. «Должно хватить!» – я поднялся над цветком и вдохнул свежий воздух. «Слушай, а мы, получается, на несколько часов вырубились?» «Что вообще произошло?» Лианг поравнялся со мной. «Ты вырубился, а я подчинил монстра и поспал». «Поспал? Тут, где полно разумных монстров?» Лианг удивленно уставился на меня. «А если бы нас сожрали, и мы просто оставим тела разумных там? Может, я выйду с ними и продам, денег заработаю? Трупы бабочек никуда не денутся, мы еще вернемся сюда. Полетели, Лианг, хватит болтать». «А куда мы?» Тут должен быть еще один цветок и три бабочки. Я не опасался, что мы проиграем. Да, в первый раз вышла накладка с бутоном. И если бы не ментальные вихри, я бы погиб, определенно. Хэнк, тварь такая, открыто врал об этих цветах. Но ничего, сейчас-то все должно быть в порядке. Второй бутон мы нашли быстро. Он был крупнее, чем первый. Так, я пригляделся к расцветке бабочек. Смотри, какая огромная. Лианг ткнул пальцем в монстра. Она метров пять в высоту. Такая же, как на том цветке. Да, может превратиться в плазму. И самая опасная среди этой тройки, я согласился. А вон та, которая вся красная, совсем мелкая. Лазерная бабочка. А сколько вообще таких бабочек, которые с силой ядерного атомаса? Плазменная, огненная, лазерная, радиоактивная, взрывная и световая. Оранжевая, взрывная. Может взмахами крыльев создавать взрывы. Я передернул плечами, представив, что случится, если позволить такой бабочке размножиться на сотни маленьких, каждая из которых будет обладать хотя бы частью способностей оригинала. «Как действуем?» «Подготовь ладони, я постараюсь подчинить всех». «Подчинить? Что за нечестная способность?» — возмутился Лианг. Но гравитационные ладони создал. «Слушай, а может тебе собрать коллекцию ядерных бабочек?» Ты же тогда непобедимый будешь. Легко убьешь кого угодно. Готов? Начинаю. Я активировал слияние ДНК и выпустил шесть ментальных вихрей. Лианк увидел лишь легкое колебание воздуха. Я же наблюдал, как серо-неоновые потоки ветра упали вниз, разом атакуя всех. И цветок с тремя мозгами, и бабочек. Первой сдалась лазерная. По моему приказу она взмахнула крыльями и взлетела. Вспышка! Плазменная бабочка засияла, ее тело полностью трансформировалось, и, к моему удивлению, ментальный вихрь просто сгорел. Цветок с неохотой подчинился мне, а вот взрывная еще сопротивлялась. «Атакуй!» — крикнул я, понимая, что переоценил свои возможности. «И активируй пирамиду!» Взмах. Плазменная бабочка затрепетала и раздвоилась, став немного меньше. Черт, дихотомия! Две гигантские ладони обрушились на взрывную бабочку, которую я только-только подчинил, и переломали ее. Монстр умер мгновенно. А вот плазменные бабочки даже не почувствовали атаки. Они уже полностью трансформировались, у них больше не было костей и плоти, лишь плазма. Два лазера прошли сквозь плазменную, не причинив ей вреда. И я велел лазерной лететь в сторону горы и ждать меня. А цветок начал закрываться. Ему был дан приказ задержать бабочек настолько, насколько это вообще возможно. Взмах! Каждая из двух плазменных снова раздвоилась, и теперь их было четыре. Взмах! Восемь! «Уходи в пирамиду быстро!» — крикнул я, устремившись к первому цветку. Я не жалел нейтрино, для меня сейчас главная скорость. Что-то вспыхнуло, и Лианг заорал, нижняя часть его тела полностью испарилась, а в следующее мгновение он исчез в портале. У меня внутри все похолодело от ужаса. Я уже давно активировал пирамиду и был уверен, что успею в случае опасности телепортироваться. Но плазменные бабочки были слишком быстры. Окруженный ураганным ветром, я несся к цветку, держа ладонь перед собой. Пальцы едва не касались пирамиды. Плазменные бабочки сожгли бутон и разлетелись во все стороны, сейчас их было несколько десятков. Если замечу, что хотя бы одна нацелилась на меня, «Сразу же коснусь пирамиды и вернусь». Я добрался до цветка и приземлился у трупов бабочек. Положил на них руки и перед тем, как вернуться на землю, забрал все ментальные вихри из бутона. У него нет шанса выжить, плазменные бабочки устроят здесь форменный армагеддон. Только оказавшись в пирамиде с трупами бабочек у ног, я смог вздохнуть с облегчением. Но затем сразу же вышел и попытался связаться с Лиангом. Он не отвечал. На экране смартфона высветилось имя деда, я ответил. «Ты жив?» – раздался тревожный голос. «Да, что с Лянгом? «Откачивают. Парень лишился ног. Что с вами случилось?» «Плазменная бабочка», – я прокашлялся. «Он жив, это главное. Сделаем нитью сильной, и она понемногу восстановит его ноги». «Живо ко мне!» – гаркнул дед и отключился. Я прикрыл глаза. Плазменная бабочка среагировала слишком быстро. Но успела бы она сделать то же самое, атакуя Лианг вместо меня. Я отогнал от себя эти мысли. Подобных цветков на Большом Хребте Пика Синшан-4. Два ближе к нашей горе, еще два к соседней горе Сизого Тумана. И все четыре цветка в прошлой жизни были уничтожены отрядами эвольверов. С первым разобрался Хэнк, а с остальными неизвестно кто. Информация не сохранилась. Плазменная оказалась слишком умной для бабочки. Такие исключения изредка попадаются. Их можно сравнить с гениями среди людей. Мама уже отбыла к себе, поэтому встретил меня только дед. «Ты понимаешь, что мальчику чуть самое дорогое не сожгло?» Сходу начал он. «Чуть выше на пару сантиметров, и все!» «Хорошо, хоть что он азиат, а не...» «Можешь сообщить всем ребятам его местоположение?» Прервал я деда. «Надо будет навестить его». Лиангу очень не повезло, он не сможет в ближайшее время ходить. «Пусть благодарит христианского бога, что жив остался», – буркнул дед, поджав губы. «Ничего, справится. Он хоть и бомж, но не слабак. Что там у тебя? Я принес три трупа разумных. Не знаю, что с ними сделать можно». «На эксперименты пущу, куда их еще?» – недовольно проворчал дед. «В нашей лаборатории недавно установили, что земные животные под воздействием мяса монстров начинают помаленьку изменяться, становятся крупнее, их когти и кости крепчают. Но если скормить мясо вожака, животный умрет, поэтому надо помаленьку, по капле. А одежду сделать не получится, уточнил я. Из крыльев бабочки выйдут отличные огнеупорные халаты и яркие, как ты любишь?» Дед задумался. это что же получается я лев бабочку натяну на себя а почему нет можно попробовать его взгляд прояснился но нужны специалисты таких пока нет мы вообще впервые тела разумных получили поэтому придется пустить на эксперименты но как только научимся с ними работать возьмешь сачок и пойдешь бабочек ловить понял бомж неблагодарный дед опять разозлился «Где мои ядра? А ну сюда давай!» – заорал он, заплевав меня. «Потерпи еще, я недовольно вытер лицо. Будут тебе ядра. Сам видишь, как с Лиангом получилось. Каждый разумный очень опасен. К нему нужен индивидуальный подход. А ядра из тех трупов?» – Вкрадчиво поинтересовался дед. «Я усилю ими синдикат. Сегодня же мы пойдем охотиться на других разумных. Хочу, чтобы каждый из ребят стал сильным перед тем, как к Лиангу поедем. День-два займет. «И снова кто-нибудь без ног останется», – помрачнел дед. «Первое время всегда будет опасно. Мы все рискуем». И да, Лианг очень помог с теми бабочками. По сути, это он убил разумных. «Помоги ему с его фондом и денег дай. Я потом тоже отправлю. Надо со счетами своими свериться». «Денег дай», – дед погрозил мне пальцем. «Это плохие слова. Никогда такое мне не говори, понял?» Иначе все деньги заберу, бомжом оставлю. Да-да, все, я ушел. Стой! А кто получит те два ядра?» На лице деда проступило любопытство. Он стал похож на усатого любопытного ребенка. Бам! В окно врезался белый ворон и медленно сполз вниз. «Видал? Будущая армия монстров растет!» Гордо похвастался дед. «Ну так что?» «Мирослава и Думиса получит ядра». Усмехнулся я и вышел. Мне интересно, какие дополнительные навыки откроют ребята. После того, как эвольвер становится человеком сильным, его возможности сильно расширяются и появляются разные пути эволюции. На примере Мирославы кто-то из полиосов магнита может открыть магнитные бури, с помощью которых легко сотнями убивать людей и зверей. Кто-то поиск металла. Он начнет чувствовать залежи руды глубоко под землей. Его связь с металлом усилится. Я быстро добрался до пирамиды, и оттуда вошел в изначальный мир. После этого полетел в сторону змей. Среди них мало особей, которые способны вести бой в воздухе, поэтому проблем возникнуть не должно. К слову о змеях. Эти твари продолжили продвигаться вперед, хоть и гораздо медленнее. Они расползлись во все стороны и потеряли свое главное преимущество — плотность покрытия. Раньше на 10 квадратных метров можно было встретить от 3 до 6 змей, а сейчас одну, максимум две. Благодаря этому монстры горы смогли дать им отпор. Люди же пока не высовывались. Земля, занятая змеями, не изменилась. Все те же деревья, редкие скалы и озера. Змеи не насекомые, они любят природу. Пролетая над разрушенным поселением Мэра Ханша-Хатри, кстати, как он там, я активировал слияние ДНК. У меня осталось всего три свободных ментальных вихря. Один у гориллы, один у бабочки, еще пять сгорели от плазменной бабочки. Точнее, при мне сгорел один вихрь. Но уверен, что на том участке спуска сейчас творится ад, и уцелеть вихри не могли. Но все пошло совсем не так, как я планировал. Как только ДНК шелкопряда достаточно глубоко внедрилась в мою и зрение изменилось, я невольно ахнул. Нити. Сотни розовых ментальных нитей тянулись от вожаков змей и смыкались в одной точке у начала спуска. Я сразу понял, в чем дело. Еще один шелкопряд, повелитель монстров. Но откуда? Я хотел рвануть обратно, но помедлил. Шелкопряд-то, вожак, неразумный, а вожак. Я это по нитям вижу, они точно такие же, как были у меня. В них нет силы разумного, а это значит... «Можно попробовать подчинить шелкопряда, и тогда эта армия змей станет моей?» В голове сразу возникла идея, как ради личной выгоды можно использовать этих монстров. Но сперва надо попытаться подчинить шелкопряда. Хоть он и вожак, но в ментальном плане недалек от разумного, поэтому будет непросто. Приняв решение, я устремился прямо к точке, в которую сходились все розовые нити.